нападающего плана и ближе других подошел к идеалу универсального футболиста, каким его видят теоретики. В день нашего переезда состоялся матч Шотландия Новая Зеландия, где представители типично английского футбола с его традиционной тяжеловесной надежностью не без труда переиграли посланцев далеких океанских островов, о футболе которых в мире до Испании мало кто слышал. Мы не сомневались, что шотландцы победят. Как не сомневались, что и наш путь в четвертьфинал проляжет и через ворота новозеландской команды. Но прежде, чем мы сойдемся со сборной Новой Зеландии, мы увидим еще одну важную во всех отношениях для нас встречу Шотландия Бразилия. Не трудно вычислить, что из трех команд фаворитов шестой подгруппы претендовавших на выход в следующий этап розыгрыша Кубка мира кто-то один должен будет расстаться с надеждой продолжить борьбу этот матч был назначен на 18 июня ровно за сутки до встречи СССР Новая Зеландия бразильцы появились на стадионе Бенито Вилье-Марин в Севилье со скортом в несколько тысяч кочующих за сборной болельщиков Большая часть из которых прибыла в Испанию на арендованном итальянском лайнере, что бросил якорь в одном из ближайших портов. Оба тренера, Дельо Сантана и Джок Сим, о котором было известно, что до 27 лет он работал шахтером, никогда не кончал никаких высших учебных заведений, он стал одним из известнейших на британских островах специалистам, выставили сильнейшие составы. Бразилия: Перэкс, Леандра, Оскар, Луизиньо, Жюньор, Данинья Сэреза, Сократис, Фалькао, Зико, Сержиньо, Пауло Исидоро, Эдер. Шотландия: Раф, Нэри Хансен, Миллер Грей, Страчан, Далглиш, Саунес, Уарк, Хартворт, Маклиш. Арчибальд, Робертсон. Самым опытным у шотландцев был вратарь Алан Раф. Ему исполнилось в том году 30, и он 46 раз выходил за сборную. Самым молодым 23-летний полузащитник из Ипсвича Джон Уарк, впрочем, успевший сыграть за сборную более десятка матчей. Едва началась игра, как стало ясно, что бразильцы избрали совсем другую манеру борьбы, чем с нашей сборной. Они не бросились в атаку, как лихие кавалеристы, пренебрегая защитой, а подолгу держали мяч, контролируя ситуацию на поле. Под защиты до нападения. По-видимому, серьезный урок, вынесенный из матча со сборной СССР, пошел им впрок, и они стремились выиграть, непременно выиграть, но сделать это без риска. Да и шотландцы не слишком-то давали развернуться. Плотная опека четкость в отборе мяча, решительное пресечение попыток организовать широкое наступление, все это словно бы парализовало на какое-то время бразильцев. Первые 15 минут полузащитники сборной Шотландии Страчан Уарк Хартворт на удивление уверенно действовали в середине поля, сковывая наступательные порывы гостей. Пока бразильцы не слишком торопились, то ли выжидая Когда противник раскроется, то ли опасаясь неожиданных действий малознакомых им игроков, шотландцы в лице того же Страчана начали комбинацию, что поначалу не грозило острым окончанием, но точнейшие метров за тридцать, а то и больше навес на Джона Уарка и не менее ловкий сброс мяча на набежавшего в штрафную защитника Нэрри привел к тому, что Перрос не успел занять позицию и оказался в проигрыше. Шотландцы повели 1:0. Что же бразильцы? Помчатся в атаку, стремясь сломить соперника и отыграться. Ничего подобного. Они действовали так, словно не им, а они забили гол и теперь получили возможность перевести дух. Это внешне. Если же приглядеться повнимательнее, если видеть не один лишь мяч, перелетавший от одного игрока к другому, Можно было обнаружить огромную работу по всему полю, где участвовали без исключения все бразильцы.